Глава 58 Наверное, самое лёгкое было бы тихо исчезнуть, никому ничего не говоря. Это слишком тяжело. Объяснять снова и снова, словно переживать заново, смотреть в глаза, понимая, что в последний раз, бередить и без того растревоженные чувства. Но так нельзя. Да и не получится. Они же знают, где её искать. А сбегать куда-нибудь на край света где её не смогут найти, глупо. Ещё глупее, чем уже есть. Сначала Арина собрала вещи. Все. До последней мелочи. Потом сказала Еве, что сейчас ей надо уехать. Очень-очень надо. У неё даже получилось говорить об этом довольно спокойно, как о чём-то рядовом и особо незначащем. Даже улыбаться получилось. Не вышло только остаться до конца откровенной. Конечно, Ева спросила, когда Арина вернётся, и она ответила пространно, одновременно и соврав, и вроде бы сказав правду, что как только сможет. Но она же действительно вернулась бы, если б смогла. Только не скучай. «Хорошо?» — попросила она, присев перед Евой на корточки и легонько нажав пальцем на кончик её носа, и опять улыбнулась. А Ева задумчиво насупилась, произнесла. «Ну, я не знаю. Как получится?» «Уж постарайся», — добавила Арина. «Угу, ты прямо сейчас уезжаешь?» — уточнила Ева. «Нет, не прямо сию секунду», — заверила её Арина. «Дождусь твоего папы, и с ним уже не отделаешься недоговорённостями и пространными фразами». И он сразу насторожился, заметив, что Арина держится от него на расстоянии. Но и она не стала оттягивать, ждать вопросов, заявила сразу. «Лёш, я домой возвращаюсь». «Почему?» Потому что я ухожу. Совсем ухожу. В общем, я увольняюсь. И не только. Как же это сказать? По-нормальному сказать. Выходит абсолютно по-дурацки. И кто она здесь, тоже непонятно. Как это назвать? Но, может, и не надо называть, потому что уже без разницы. Завтра как раз суббота, Еву в школу везти не надо. Хотя я понимаю, два дня это мало, тем более выходные, чтобы найти кого-то ещё. Но, может, вы как-то справитесь? «У тебя же много помощников». «И наверняка, кроме меня, были другие кандидаты. И ещё найдутся. А пока, может, Оксана Григорьевна...» «Так!» — не стал дальше наблюдать за её метаниями Котенков. «Стоп! Остановись!» На мгновение сосредоточенно сжал губы, свёл брови. «Я, в общем-то, понял, но теперь скажи толком. Почему вдруг? Что произошло?» Арина громко выдохнула. «Стало немного легче» от того, что Котенков прервал этот бестолковый поток слов, в котором она уже начала захлёбываться, что выдернул её из него. И правда, надо прямее и проще, не бросаясь в оправдание, не пытаясь сказать сразу всё. Я разговаривала с Борей. Это действительно он. Не надо было с ним разговаривать, — вывел Котенков, хотя и без упрёка, без недовольства просто высказал своё мнение, пусть и немного мрачновато. «Он сам позвонил, но я не хотела по телефону, предложила встретиться», честно выложила Арина. «И вы уже встречались?» Она кивнула. «Зачем?» Котенков досадливо поморщился. «Зачем тебе понадобилось с ним встречаться?» «Ну, Арин, ну что за самодеятельность? Почему ты мне ничего не сказала?» «Потому что я не маленькая девочка», сердито выдохнула она, «и в состоянии сама разобраться со своими проблемами». «Я и не говорю, что ты не в состоянии», — возразил Котенков. «Но ори, на. Есть такие проблемы, которые не стоит решать в одиночку, тем более, когда они касаются не только тебя». Она замотала головой, не соглашаясь, заявила убежденно. «Как раз сейчас-то только меня». И, не давая ему возможности снова возразить, воскликнула. «Лёш, у тебя из-за меня неприятности. Исключительно из-за меня». Только я за них отвечаю, и больше всего они коснутся Евы, а вот этого я никак не могу допустить, и подобного себе не прощу. Сейчас она уже не настолько маленькая и поймет, что происходит, что родители ее делят через суд, да еще на глазах у посторонних. Но если я уйду, такого не случится, ни сейчас, ни позже. И это самый простой и безболезненный для всех способ. «Точно безболезненный», — сощурился Котенков, но Арина выдержала его взгляд. С трудом, но выдержала. Не сдала назад. «И как я Еве это объясню? Думаешь, она не расстроится, если ты уйдешь?» Он не стал упоминать про них самих. Он сразу заговорил про дочь, посчитав это самым действенным. Но так и было, и именно поэтому Арина не испытывала особых сомнений. «А если родители начнут ее перетягивать туда-сюда, она меньше расстроится?» «Я же видела, как она реагирует на маму. Она для нее почти чужая, а суд будет на стороне Вики». «Да с чего ты взяла, что так будет?» — возмутился Котенков. «Напомнил. Мы это уже проходили», — заключил с напором. «Как видишь, Ева со мной». Но Арина тоже могла напомнить. «Ты же прекрасно знаешь, что сейчас по-другому. Ты же сам говорил, что у умелый адвокат много значит, что суд в большинстве случаев на стороне матери». А к ней особо не к чему придраться. И наверняка не получится, как в первый раз, за счет денег и связей. Обстоятельства действительно изменились.